Глава тридцать восьмая. Я лежала в лазарете. Армандо наотрез отказывалась меня выпускать, хотя я чувствовала себя отлично, и выйти мне очень хотелось. Удача мне изменила, и одной из соседок по палате оказалась Бернадетт, бывшая хозяйка Эрмелины. Я уже выяснила её имя, но ничуть не была этому рада. Характер у этой девицы и вправду был отвратительный. Говоря откровенно... Поначалу я думала, что Эрмелина сгущает краски, а теперь поняла. Она, пожалуй, даже немного смягчала. Ещё с нами была миока, но её легко можно было не заметить. Молчаливая и тихая, она чаще всего грустно размышляла о чём-то своём и даже на бесконечные шпильки со стороны Бернадет чаще всего отвечала рассеянным взглядом или кивком. Я торчала в лазарете уже третий день, без всякой связи с внешним миром. Единственным источником новостей была та самая Арманда, которая сообщила, что старуху арестовали и припроводили в королевские казематы. Следом за ней из Академии пропал дознаватель, которого здесь, мягко говоря, недолюбливали. Но по этажам ещё бродили королевские стражи, а несколько посменно караулили лазарет, просто на всякий случай. Но оставался в этой истории один вопрос, который не давал мне покоя. «Миока», — тихо позвала я, когда Бернадет уснула. Честно говоря, я даже не очень рассчитывала, что она откликнется. За дни, проведённые в лазарете, я убедилась, общаться она не очень хочет. И правда, ответом мне была тишина. И всё же на всякий случай я спросила. Я никак не могу понять, как этой ведьме удалось заставить вас написать записки. Магию ведь она не применяла. «А ей не пришлось заставлять», — с горькой усмешкой проговорила Миока. Я сама попала в эту ловушку, как последняя дурочка. Я слушала, затаив дыхание, и даже боялась что-то снова спросить. «Я любила приходить в этот магазин», — начала свой рассказ Мёка. «Не для того, чтобы что-то купить. Я привыкла экономить, но рассматривать платья, сумочки, украшения мне нравилось, и я представляла, как когда-нибудь буду всё это носить. Так она меня и присмотрела. Это я уже позже поняла. Она выбрала меня, потому что я приходила одна». беспомощница». «А почему без помощницы? спросила я и испугалась. Вдруг она не захочет говорить. «У нас не сложилось. Её больше интересовали вечеринки. А помощь мне она считала неприятной повинностью и всячески пыталась её избегать. Тебе надо, ты иди». Вот что я слышала. А я вдруг вспомнила слова Ирмелины о том, что прежняя хозяйка никогда не брала её с собой в магазины. «Это потом я поняла», — продолжила Миока. что старуха выбирала именно тех и иномерянок, которые приходят одни. Однажды она отозвала меня в сторону. Мы зашли в подсобку, и она с самым заговорщическим видом сообщила, что в меня влюблён один жутко богатый лорд. Показала его портрет. Он был молод и красив. Она сказала, что он приезжал в академию к своему приятелю, увидел меня и потерял голову, и передала от него дорогущее украшение и письмо. миока помолчала, а потом добавила. «Боже, какой же надо было быть дурой!» Теперь это очевидно. Но тогда загадочный поклонник занял все мои мысли, и я стала с ним переписываться. Его письма, красивые, пылкие, страстные, подарки, которые он передавал, а главное, портрет, с которого смотрел красавец с дерзким взглядом. И я влюбилась. Он писал, что не может ждать, пока я окончу академию, что каждая минута, проведенная без меня, — это пытка, а я уговаривала подождать. Она замолчала. Я напряжённо ждала продолжения, хотя уже догадывалась, что произошло дальше. В тот день он написал, что родители собираются женить его на подходящей по статусу девушке, что единственный шанс для нас — это тайно сочетаться браком, и когда это вскроется, будет уже поздно. И я решилась. Я сама написала эту записку, сама отправила её в комнату, и как только это сделала, оказалась в подвале. Разумеется, никакого лорда не было. Уж не знаю, чей портрет показывала мне эта сумасшедшая, Даже обидно, что я оказалась такой доверчивой дурой. «Это могло случиться с кем угодно», — уверенно сказала я. «Не ты виновата, а тот, кто тебя обманул». «Могло с кем угодно, но случилось со мной», — горестно проговорила Миока. «А ещё с Бернадетт», — привела я важный аргумент. «А уж она точно не исчезла доверчивых». Впрочем, по поводу Бернадетт у меня была своя версия. Она ведь пропала самой первой. Это Меоку старухе пришлось долго обрабатывать, а Бернадетт... Явно, как только увидела дорогой подарок и услышала, что местный аристократ готов на ней жениться и превратить её жизнь не в череду лекций и практических занятий, а в череду балов и приёмов, тут же согласилась. Возможно, даже не взглянув на портрет. Что же, ещё одна тайна раскрыта. Правда, до сих пор не ясно, как заставили написать записку Майка, но, кажется, я догадывалась. Теперь меня волновало совсем другое. Как там мой рыжик? Не буянил ли? Сталкивалась ли с ним Эрмелина? А ещё я почти неотрывно смотрела на дверь. Мне казалось, что ещё минута, и она приоткроется, а на пороге окажется магистр Рониур. Просто чтобы навестить меня, спросить, как я себя чувствую, поговорить. Я вспоминала, как он нашёл меня в подвале у старухи и почти физически ощущала его крепкие объятия, мягкое поглаживание волос. Я слышала его запах и отдавала себе отчёт. Никогда в жизни я не чувствовала себя такой счастливой. Неужели я и вправду в него влюблена? «Странно, но сейчас даже эта мысль не вызывала отторжения. Может, и влюблена. Он ведь такой...» Раздался тихий стук, и дверь открылась. И снова я напряжённо ждала, кто же из-за неё появится. Но это не был магистр Рониур. В палату лазарета вошла Эрмелина. Я поднялась на подушках. По телу сразу же разлилась слабость, но я была уверена, это из-за тех многочисленных отваров, которыми пичкает нас арманда Я уже хотела сказать ей, как мне её не хватало. как я соскучилась, спросить о Майке, виделись ли они, но не успела. «Наконец-то явилась, глупая девка!» — раздался недовольный голос Бернадетт. «Что, рада была, что от меня избавилась? Даже не беспокоилась, я уверена». Эрмелина переменилась в лице, съёжилась и стала похожа на затравленного зверька. «Ты ведь оставила записку? Я не знала», — забормотала она, оправдываясь. «Не знала она, глупая гусыня. Надеюсь, мои вещи в порядке?» «Ты их не таскала?» «Знаю я вас». У меня внутри росло недоброе чувство. Хотелось подняться с кровати и отхлестать взорвавшуюся Бернадет по щекам, а лучше придушить. «Косметику мою протирала? Ты же знаешь, я терпеть не могу пыль. Увижу, что чем-то пользовалась, пока меня не было. Космы повыдергаю». «Это вряд ли». Свой голос я услышала как со стороны, и сама удивилась, сколько едва сдерживаемого бешенства в нём было. «Эрмелина теперь присматривает за мной». так что сама займёшься своей косметикой». «Ах ты дрянь!» — взвилась Бернадет, и я поняла, что обращается она теперь ко мне. «Решила умыкнуть мою служанку? Не думай, что у тебя получится, я такой скандал устрою». «А ты?» — она обратилась к Эрмелине. «Я даже не представляю, что с тобой сделаю, как только тебя мне вернут». «Не советую», — сказала я холодно. «Боюсь, моему рыжику это не понравится». О том, кто такой рыжик, Бернадет знала. Я не раз безуспешно спрашивала о нём у Арманды и просила отпустить меня к питомцу. Он ведь не берёт еду у чужих, да и кому придёт в голову его кормить. В глазах Бернадетт на мгновение промелькнул страх, но только на мгновение. А потом они засветились таким явным торжеством, что мне стало не по себе. Чему она радуется? И тут я поняла. Я ведь только что фактически угрожала студентке Академии натравить на неё огнедышащее чудовище. У Боже! Как можно быть такой дурой? Бернадетт демонстративно отвернулась, но взгляд, которым она меня одарила перед этим, сулил скорые неприятности. И только тогда Эрмелина бросилась ко мне, уселась на краешек кровати и схватила за руку. «Как ты? Как видишь, жива. Ты уже видела, Майка?» «Пока не пускают. Он очень ослаб. Чёртова гадина молотила его заклинаниями, как сумасшедшая. Я вспомнила изломанную фигуру и кивнула. Ему действительно досталось больше всех. «Но жить будет», — с улыбкой подытожила Ирмелина. Она хотела ещё что-то сказать, но тут на пороге появилась арманда Её лицо было встревоженным. «Леди Юлия», — сказала она тихо, — «явился королевский дознаватель. Он хочет задать вам кое-какие вопросы и ждёт вас через час в кабинете ректора». Я поёжилась. Да уж, с тех пор, как дознаватель задавал мне свои прошлые вопросы, я успела немало наворотить. Эрмелина, проводите леди в комнату и помогите ей собраться». Я поднялась. Меня всё ещё немного пошатывало, но вряд ли от пережитого. Если трое суток лежишь плашмя в кровати, руки-ноги забывают, как двигаться. Как ни странно, мы пошли не в сторону домиков, а прямо к академии. «Опасности же больше нет?» — удивилась я. «Почему домики не вернули?» Гарриета убедила ректора, что в стенах замка студентам будет лучше и безопаснее, И ректор с ней согласился, хотя студенты поговаривают, что она просто не хотела возиться с пространственной магией и переносить всё обратно. Я рассмеялась. Впрочем, не слишком весело. Я не сомневалась, что встреча с Гаретой ничего хорошего мне не несёт. А уж про встречу с дознавателем и думать не хотелось. Я вошла в свою комнату, которую покинула совсем недавно, а ощущение было, будто полжизни с тех пор прошло. Рыжик бросился ко мне навстречу, вскарабкался по одежде и уткнулся носом в шею. Кажется, он чувствовал себя виноватым. Но «Ну что ты, глупенький, ты ведь никак не мог мне помочь. Я ведь была в подвале, а туда бы ты не пробрался». Он фыркнул, словно давая понять, что для него это не такая уж и непосильная задача. А я воочию представила, как бедный котёнок пытался выбраться через окно, но не мог. Магический купол, которым накрыли Академию, для него тоже был непроницаемым. Эрмелина постучала и появилась на пороге с дымящимся блюдом. Я посмотрела на часы. «Меня кормили в лазарете, да и времени сейчас на это нет, а ещё не представляю, чтобы кусок полез мне в горло в преддверии встречи с гадким змеем». «А это не тебе». Она протянула мне тарелку, и я поставил её на пол. «Проголодался, маленький». Рыжик тут же набросился на еду, и пока уничтожал содержимое блюдо, мне показалось, что он посматривал на Ермелину уже вполне доброжелательно. Поговорить с медведем не получилось». Я быстро переоделась и почти с сожалением вышла из комнаты, где все были свои, где были друзья, и отправилась навстречу неизвестности.